Глава 21. Я не стала спорить, не стала задавать вопросов. Приказ Кейна хлеснул не хуже ледяного дождя, заставив инстинктивно подчиниться, как зверька, которого гонят в нору. Плащ Кейна был велик до абсурда. Он доходил почти до щиколотки, и я терялась в нем, Тонула, как в глубоком темном омоте. Полы волочились по мокрым булыжникам, путались в ногах, но я бежала, не разбирая дороги. В голове эхом отдавались слова. «Теперь на тебе его клеймо. Ты стала одной из нас». Захлебываясь холодным воздухом, я мысленно, как мантру, твердила лишь одно. «Нет, это не так. Я сделала это ради себя. Ради Марты, ради Йозефа, ради нашего спокойного существования. Я не одна из них. И я не буду сейчас оборачиваться. Не стану смотреть назад». Но я не смогла. Уже почти добежав до своего переулка, Какой-то иррациональный порыв заставил меня замереть и резко обернуться. Задыхаясь от бега, я вглядывалась в темноту, ожидая увидеть силуэт, но... Улица была пуста. Лишь косы и струи дождя плясали в свете далекого фонаря, превращая мир в размытую акварель. Кейна не было. Высокий, злой и до странного заботливый. Он растворился в ночи, как призрак. Закусив губу, я чертыхнулась и, развернувшись, побежала дальше. В доме было темно. Храп, доносившийся со второго этажа, свидетельствовал, что Йозеф уже спал, но на кухне горел неяркий свет. Повесив плащ на вешалку, я осторожно прошла из холла на кухню. За столом, в круге теплого света от лампы, сидела Марта. Старушка проворно орудовала спицами, и стук их напоминал тиканье часов. Размеренное, успокаивающая, почти медитативная. «Осень в этом городе злее, чем зима на юге!» Проворчала она, не поднимая глаз, когда ей без сил опустилась на стул рядом. Марта придирчиво осмотрела очередной связанный ряд, недовольно причмокнула языком и поправила петлю. «Может, наконец расскажешь, что стряслось?» Я устала, пожала плечами. Сперва я думала, что Марте незачем знать всю изнаночную сторону города его темную кухню. «Зачем сваливать на ее немолодые плечи такой груз?» Но молчание давило, эмоции требовали выхода, мне нужно было выговориться, критически необходимо, иначе я просто взорвусь изнутри. Однако, несмотря на все это, рассказ вышел коротким, лишенным эмоций, почти протокольным. Я просто перечислила факты, сделка, ее условия, обещание покровительства. Марта слушала молча, не отрываясь от своего вязания. Наверное, это ее успокаивало. Нехитрый, древний как мир ритуал. Я вспомнила, как еще будучи женой и ожидая корена из вечных разъездов, тоже находила утешение в работе. Возилась в саду до темноты, лишь бы не думать. Ох, Этери. Марта наконец отвлеклась от своей работы, и я не сразу почувствовала ее теплую шершавую ладонь на своей руке. «Да на тебе же лица нет», — женщина сокрушенно покачала головой. «А может... может от них попросту откупиться? Деньгами?» Не дожидаясь ответа, она резко отбросила вязание. Носок ли варежку ли я так и не поняла и стремительно помчалась на второй этаж. Через минуту оттуда послышалось недовольное сухое ворчание Йозефа. Затем глухой стук, наверху явно открывали и закрывали сундуки. Марта практически ворвалась обратно на кухню, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. В руках она сжимала пузатый кожаный кошелек, который тут же с глухим звуком плюхнулся на стол. Завязки развязались, и оттуда веером высыпались монеты. В основном потускневшее серебро, но попадались и тяжелые, благородно поблескивающие в свете лампы золотые. «У меня и в банке счет есть», — с гордостью объявила Марта. «Чай 30 лет не кухаркой работала». Я улыбнулась. Обречено. «Нет, никакие деньги мне бы сейчас не помогли». Мне выдвинули условия. Золотом и серебром тут не отделаться. «Да тфу на них!» Марта плюхнулась на стул и снова взялась за вязание. Спицы в ее руках замелькали с удвоенной яростью, защелкали точно рапиры дуэлянтов, скрестившиеся в смертельном поединке. «А деньги всё же возьми». Уже мягче проговорила старушка, подвигая ко мне туго набитый кошель. Но я лишь упрямо качнула головой. «Вам с Йозефом деньги нужнее». «Нам?» — глухо безрадостно хмыкнула Марта. «Двум пням трухлявым». «Ох, Этери, нам уже ничего не нужно. Мы свое отжили. Я вот копила-копила. И на что? Ни детей, ни внуков, ни своего угла». Марта всхлипнула. Скупая старческая слеза медленно скатилась по морщинистой щеке и капнула на вязание, оставив темное пятнышко. «Как же нет своего угла!» — возмутилась я. «Этот дом тоже ваш. Вы с Йозефом мне как семья слышите, и я вас никуда от себя не отпущу». Я подскочила и крепко до хруста в косточках обняла Марту, вдыхая ее милый домашний запах печёных яблок. Женщина еще раз коротко всхлипнула, и затихла в моих руках. «Ох, Этери!» прошептала она, утирая слезы краешком рукава. Корин даже не представляет, какое сокровище потерял. Жаль только сокровище это с изъяном, надколотое, бесплодное. Ледяная игла привычно кольнула в самое сердце. «А я вот что удумала!» Марта легонько отстранилась, встряхнулась, словно сбрасывая себя минутную слабость. Голос ее вновь обрел привычную деловитую твердость. «Раз уж ты такая гордая и от денег отказываешься, потрачу их по своему усмотрению. Нечего им без дела лежать». «Конечно», — подхватила я, стараясь вернуть беседе легкость. «Купите себе красивых нарядов, будете самой модной дамой в городе». Марта рассмеялась, на этот раз задорно, по-молодому, и отмахнулась от меня рукой. «Да будет тебе, нашла модницу, в мои-то годы!» Мы еще немного посидели в уютной тишине, согреваемые мягким светом лампы, а потом разошлись спать. Утро встретило меня серым заплаканным небом и стуком в дверь. Он был негромким, неуверенным, будто стучавший сомневался, стоит ли вообще беспокоить хозяев. Быстро накинув платье, я спустилась вниз. На пороге стоял незнакомый мне старик. Он был хром на одну ногу и опирался на грубо вырезанную палку из орешника. «Мадам Велш?» — спросил он тихим, скрипучим голосом. «Да, это я». «Я от Хайзеля», — коротко пояснил старик. «Велел зайти. За списком с травами. Для ваших эликсиров». Я удивленно моргнула. «Да, видимо, Хайзель не любил терять время даром». Качество, которое я, надо признать, уважала даже в людях, что мне не нравилось. «Проходите, сейчас все напишу». Я провела старика на кухню. Марта с Йозефом еще спали? Хорошо. Мне вообще хотелось, чтобы они поменьше встречались с людьми Хайзеля. Но этот старик не производил неприятного впечатления. Напротив. Одет просто, но чисто. Поношенная куртка, штаны из плотной ткани, крепкие видавшие виды башмаки. Лицо, изрезанное глубокими морщинами, было спокойным, почти философским. «Может, чаю?» — предложила я. «Спасибо, не откажусь», — дружелюбно крякнул гость, устраиваясь на стуле. Пока старик неторопливо пил чай, я, вооружившись пером и чернильницей, углубилась в составление списка. Писала быстро, стараясь ничего не упустить, помимо обычных трав, вроде мяты и тимьяна, которые требовались в больших количествах вносила в список и более редкие, капризные растения. Раз Хайзель за всё платит, нет такой возможности упустить нельзя. Каждую позицию, как и было уговорено, я снабжала короткими пояснениями, зачем и в каком количестве она нужна. Закончив, протянула исписанный лист старику. Он надел на носочки очки в простой проволочной оправе и принялся внимательно изучать мои каракули. Папортник солнечного змея, пробормотал мужчина, ткнув строчку коревым пальцем. «Не думал, что он может для чего-то сгодиться. А я, считай, полвека с травами вожусь». «Он послужит усилителем», — пояснила я. «Одного кладка эликсира хватит на целый день. Папоротник можно найти на скалах, там, где камень прогревается солнцем. В Серебряной долине этого добра навалом, если знать, где искать, конечно». «Понял», — старик удовлетворенно хмыкнул. «Пошлю своих ребят. Парни молодые, проворные. Найдут». Он аккуратно сложил список, спрятал его в нагрудный карман, благодарно кивнул мне за чай и гостеприимство, и, прихрамывая, направился к выходу. Уже в дверях старик обернулся, и в выцветших глазах его мелькнуло что-то теплое. «Меня гектором звать. Если что, по садовой части понадобится. Говорите. У меня своя лавка в городе имеется». С этими словами старик ушел, оставив меня в смешанных чувствах. Хайзель прислал не простого курьера, а, судя по всему, опытного травника. Интересно, кто еще у него работал. День потек своим чередом. Пока Марта, заняв кухню, деловито готовила обед, а Йозеф, кажется, навсегда пропал в саду, увлеченно разгребая бурьян и напивая что-то себе под нос, я наводила порядок в своей спальне. Ближе к полудню, когда солнце, несмотря на привычную серую дымку, выглянуло из-за облаков, даруя миру скупое, но все же тепло, в парадную дверь снова постучали. На этот раз стук был более изысканным, учтивым, уверенным. Я накинула на плечи шаль и поспешила к двери. На пороге стоял мужчина средних лет, одетый с иголочки, дорогой шерстяной плащ тончайшей выделки, Идеально вычищенные ботинки, халеные руки, брошь на лацкане, четырехконечная звезда из полированного серебра. Однако все это безупречное великолепие портила заискивающая мыслянистая улыбка, не сходившая с лица незнакомца. Мадам Этери Вэлш. Голос был таким же заискивающим, как и улыбка. Передо мной стоял алхимик, вернее, делегат от гильдии алхимиков о чьем визите предупреждал Хайзель. Вот только он уверял, что явятся они не раньше, чем через неделю. Видимо, решили форсировать события. «Стефан Пул», — представился мужчина. «Член высшего совета гильдии алхимиков. Позволите мне войти, или мы предпочем вести беседу здесь, на пороге?» Рассмеялся он. Вышло весьма фальшиво, нужно сказать. «Прошу вас». С едва заметной задержкой ответила я, отступая вглубь прихожей. Алхимик просочился внутрь, словно змей, и от моего взгляда не укрылась, как его точёные ноздри чуть дрогнули, а на безупречно гладком лице на миг промелькнула тень брезгливости. Вероятно, воздух моего потрепанного дома оскорбил его тонкое обоняние. Впрочем, он тут же вернул на лицо маску светского радушия, которая раздражала меня куда сильнее откровенного пренебрежения. Пометить тотчас всплыл образ травника, которого прислал Хайзель. Каким же он казался настоящим и живым, в сравнении с этим напудренным павлином, чей резкий удушливый шлейф дорогого, но бездушного парфюма уже начал бесцеремонно вытеснять из моего дома привычные запахи. Едва мы миновали порог, Стефан Пул, не тратя времени, перешел в наступление. Я пришел с предложением, от которого, смею заверить, вы не сможете отказаться. Неужели?» Механически хмыкнула я. «Вы со своим эликсиром, необработанный алмаз, мадам Велш, и гильди алхимиков, нужно сказать, самое многочисленное во всем королевстве, готова стать вашим огранщиком. Мы предоставим вам лучшую лабораторию, доступ к редчайшим ингредиентам и... Тут мужчина прищурился. «Гарантируем освобождение от назойливых паразитов Серебряной долины». «Вы о воронах?» Пул молчаливо кивнул. «Разве не весь город платит им дань?» «Гильдия оградит вас от их... навязчивого внимания, мадам Велш. Вам более не придётся лицезреть их... М -м -м, неприятные морды?» «Какое поэтичное сравнение». Алхимик проигнорировал мою шпильку. «Мы будем платить за вас. Это неслыханно щедрый жест. Кроме того, вы получите апартаменты в лучшем жилом комплексе города». «Зачем?» Мужчина сделал театральный оборот вокруг себя. «Зачем вам эта развалюха? Здесь сыро. И, смею заметить, омерзительно пахнет плесенью». Он снова поморщился. «А теперь представьте, мадам Вэлш, Пул картинно взмахнул рукой. «Представьте себе жилой комплекс гильдии. Никакой сырости, никакой плесени. Светлые, просторные апартаменты с высокими потолками и окнами, выходящими на солнечную сторону. Паровое отопление, горячая вода в любое время дня и ночи. Идеальная чистота, которую ежедневно поддерживают наши служащие». Пул сделал паузу давая мне возможность захлебнуться от восторга при виде нарисованной им дили Но я молчал, скрестив руки на груди. «А еще! продолжил он, понизив голос до заговорческого шепота. Вообще трапезная. Три раза в день наш шеф-повар, которого мы переманили из самой столицы, готовит для всех работников. И обед, мадам Вэлш, совершенно бесплатный. Полный пансион». Тепло, уютно, светло, сытно. И все это за наш счет. Я не выдержала и усмехнулась, слишком уж приторно сладкой получилась его сказка. Не бывает все настолько безоблачно. Бывает, с жаром воскликнул алхимик, уловив мое сомнение. Он наклонился и извлек из дорогой кожаной папки, которую до этого держал под мышкой, несколько листов пергамента, скрепленных сургучной печатью. Вот, стандартный договор, который мы заключаем с нашими мастерами. Он с легким шелестом положил контракт на мой потертый стол. Я взяла листы, сделала вид, что очень заинтересована, что каждое слово имеет для меня колоссальное значение, внимательно прочитала пункты о размере жалования, об условиях проживания, о доступе к библиотеке гильдии. Все было расписано так, как и говорил Пул. Щедро, заманчиво, безупречно. Но я искала другое. Подвох, о котором предупреждал хайзи И, разумеется, нашла его в самом конце, на последнем листе. В тот самый миг, когда пул уже расплылся в самодовольной улыбке, ожидая моего восторженного согласия, я ткнула пальцем в последнюю строку. Все разработки, формулы и открытия, сделанные в период работы на гильдию, являются ее интеллектуальной собственностью прочитала вслух. «Проще говоря, все, что я создам, будет принадлежать вам. Пустая формальность, уверяю вас», — отмахнулся алхимик. «Небольшая, чисто символическая плата за те безграничные возможности, что мы вам даруем». «Боюсь, я вынуждена отказаться, господин Пу, произнесла я так спокойно, как только могла. Маслянистая улыбка на лице алхимика застыла а потом медленно сползла, обнажая холодное недоумение. «Отказаться?» — переспросил он. «Простите, я, должно быть, ослышался. Вы отказываетесь от предложения, которые делают раз в жизни». «Я ценю ваше время и щедрость гильдии», — я чуть склонила голову. «Но я предпочитаю работать одна и не хочу ставить свой талант на поток». Я не кривила душой. Талант у меня действительно был, иначе не Хайзель, ни тем более этот пул от лица всей гильдии не стали бы заключать со мной сделку. Я не собиралась снова отрекаться от своей силы. Одного раза было достаточно, чтобы усвоить урок. Для меня важно сохранить свое имя и независимость. Безапелляционно закончила я. Пул несколько секунд буравил меня взглядом. Его лицо утратило всю свою приторную любезность, Теперь передо мной стоял жесткий циничный делец, не привыкший к отказам. Независимость, процедил он с плохо скрываемым презрением. Какая наивность, особенно для одинокой женщины! Подумайте еще раз! прошипел алхимик, и гласные в его речи утонули в ядовитом шипении согласных. Открытая угроза, лишенная всякой учтивости, а его предложение Ничто иное, как изысканно завуалированное рабство, упакованное в бархатную коробочку с атласным бантом. Моё решение останется неизменным. Отчеканил я, вскинув подбородок. О том, что лишь вчера моя судьба была связана иным договором, я решила умолчать. Работать на Хайзеле мне не нравилось, но работать на Гильдию меня не устраивало еще больше. Среди воронов я останусь собой, сохраню свое имя. А это, как ни крути, уже немало. И я тешила себя надеждой, что однажды мой талант заставит некоторых спесивых индюков подавиться собственной желчью. «Вы не недальновидные», — Кул брезгливо дернул носом. «Мы предлагаем вам место в...» Его голос превратился в монотонное жужжание. Он для внезапной мысли, что закралось в мое сознание. Стефан Пул до тошноты походил на Корина. Ни чертами лица, нет, самой своей сутью, манерой вести дела. Урин ведь тоже заключал подобные сделки. Все открытия, все рецептуры, рожденные в головах его работников, принадлежали лишь ему одному. Он не творил, он не изобретал, он был паразитом. Вспомнить хотя бы зелье от огненной хвори. Около полугода назад оно наделало столько шума. С его помощью удалось остановить эпидемию, грозившую нести сотни жизней. Корин тогда удостоился личной благодарности короля. Но зелье ведь не он создал. Проклятие. А ведь никто и не упоминал имени работника. Ледяные иглы вины вонзились мне под кожу, добравшись до самого сердца. Боги, как же я была слепа. Мадан Вэлш, вы меня слышите?» Голос Пула вернул меня в реальность. На его лице снова играла приторная улыбка. Он ждал. Ждал, что я сломаюсь под его давлением, как ломались, должно быть, десятки другие ты меня. Я слышу вас, господин Пул, но мой ответ — нет. Наше предложение не будет озвучено дважды. И правда, одного раза мне вполне хватило. Мадам Вэлш, прошу вас покинуть мой дом. Вы... вы еще пожалеете о своем отказе. Сомневаюсь. Пальцы Пула нервно задёргались. Уверена, он уже предвкушал, как триумфатором вернется в гильдию. Вероятно, все эти напыщенные индюки в дорогих мантиях были убеждены, что одинокая женщина с радостью ухватится за их щедрое предложение. В этот миг я была почти готова сказать спасибо Хайзелю за его предупреждение. И весь Пул на несколько дней раньше, как знать, что могло случиться. «Только не говорите, что мы вас не предупреж...» Пул не успел договорить. Его ядовитое шипение прервало резкий настойчивый стук в дверь. Алхимик вздрогнул от неожиданности, а я мысленно поблагодарила того, кто решил явиться в столь удачный момент. «Похоже, ко мне гости», — с нарочитым безразличием произнесла я, бросив на полу уничтожающий взгляд. «А вы, кажется, уже уходили». Не дожидаясь ответа, я решительным шагом направилась к выходу. За спиной послышалось раздосадованное сопение. Пальцы легли на холодную медь ручки, и я распахнула дверь. На пороге, переминаясь ноги на ногу, стоял фай. В его руках была небольшая плетеная корзинка, от которой исходил умопомрачительный аромат свежей выпечки. Этеря. Он тут же заметил мое напряженное лицо и невольно заглянул мне за плечо, где в полумраке прихожей все еще маячила темная фигура пула. Я не вовремя. Фай! На моих губах сама собой расцвела улыбка. Ты как раз вовремя. Поможешь мне выпроводить одного засидевшегося гостя? Страж непонимающе моргнул, но, поймав мой взгляд, тут же посерьезне. Он сделал шаг вперед. Его внушительная фигура в форме городской стражи заполнила собой все пространство. Пул съежился. Его напускная спесь моментально испарилась. Пробормотав что-то нечленораздельное, он прошмыгнул мимо Фая и скрылся на улице, громко хлопнув за собой калиткой. Я с облегчением выдохнула и, прикрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Напряжение последнего часа разом отпустило. «Боги, Фай!» — произнесла я. «Ты первый человек за весь день, чему приходу я искренне рада». Мужчина тепло улыбнулся. Мой взгляд упал на корзинку, и желудок тут же заурчал. Какую вкусноту ты принес. Проходи скорее, будем пить чай. Мне столько всего нужно тебе рассказать.